Глава третья. Эмма. Наместник оказал нашей семье большую честь, включив тебя в список претенденток, на сердце своего знаменитого генерала. Я сидела перед мачехой Эммы и который раз слушала одно и то же. Видимо, в прошлые разы Эмма была не слишком мила с мужчиной, и это ее не устраивало. Я невольно вздохнула, чем спровоцировала женщину на очередной виток нотаций, и постаралась не поморщиться. Эмма, ты должна понимать, что брак с таким человеком станет для нас всех огромной удачей. Лучшие партии здесь просто не найти. Наместник пожаловал генералу новые земли, много земель. И теперь он получил в пользование почти все приграничие с кахетом. Это же такие возможности. На одних пограничных пошлинах можно озолотиться. Она всплеснула руками, увидев, что я не впечатлилась, зло выдохнула. Эмма! Я понимаю, что твое образование было излишне классическим, но пора тебе уже повзрослеть. Надо же, как она характеризовала полное отсутствие у девушки здравого смысла. А по оговоркам и тем сведениям, которые за эти три дня я успела собрать, можно утверждать, что ему вырастили эгоистичным, нежным цветком, совершенно неприспособленным к жизни. Да, мы готовили тебя к браку с дремваном, но все изменилось и ты должна постараться привлечь более перспективного жениха. А вместо этого ты...» Тут она глянула на меня и осеклась. «Правильно. Смысл мне что-то выговаривать, если по всеобщему мнению я ничего не помню». «Ладно, что было, то было. Сегодня генерал прибудет вместе с сыном наместника. Они давно дружат, может, ты привлечешь и его внимание». Она сделала большие глаза, снова с неудовольствием не увидела моего энтузиазма и закатила глаза. На ее лице при этом большими буквами было написано: почему всегда везет вот таким дурехом? Будь я на ее месте, давно бы уже окрутила и генерала и сына наместника. Жизнь несправедлива. Мама, смотри, какой у меня боевой конь! Иго-го!» В комнату влетел малыш лет пяти верхом на деревянной лошадке. Мачеха сразу же расплылась в улыбке о какой красавец а какой он масти вороной конечно ты что не видишь глава лошади торчащей на палке и правда была крайне неаккуратно выкрашена в черный цвет да да сынок я просто невнимательна и повернулась ко мне эмма надеюсь ты все поняла не разочаровывай нас с отцом и ушла вслед за ускакавшим сыном Мачеха и сама не намного старше Эммы, зато у ее отца Седина уже давно посеребрила волосы. Как я успела узнать, Эмма была долгожданным ребенком и появилась у любящей читы довольно поздно. И мать ее после родов прожила недолго. Отец по-настоящему горевал, но ему нужен был наследник, и спустя десяток лет он все же женился на молодой дворянке Эльне. Наследник вон уже скачет на деревянной лошадке а Эми пришло время удачно для всего семейства Энн Валеш выйти замуж. Это все было бы вполне понятно и тривиально, если бы не касалось меня. Я не собиралась выходить замуж по чьей-либо указке. Тем более за кого-то вроде Дримвана или старика-генерала. Хотя последние в сложившейся ситуации, пожалуй, даже предпочтительнее. Но, к счастью, мужчина от меня не в восторге. Правда, не помню, как он выглядит — Но при одном слове «генерал» перед глазами почему-то сразу рисовался суровый седовласый мужчина с пышными бакенбардами. Почему с бакенбардами? Не знаю. Здесь их, похоже, никто не носит. Но ассоциации порой подкидывают странные образы. Неважно. А что на данный момент действительно важно — отбиться от сватовства. А дальше будет видно я встала и подошла к большому ростовому зеркалу, установленному в гостиной, и в который раз вгляделась в отражение, привыкая к своему новому облику. Красивая, даже немного кукольная личика, собранные в высокую прическу светлые волосы, большие голубые глаза. Фигура девушки оказалась уже вполне сформированной, высокая, довольно большая грудь, тонкая талия, округлые бедра. Мечта анимашника. Я усмехнулась и покачала головой. И как после такого осмотра можно утверждать, что я все еще в своем уме? Но оставалось только признать, что я теперь она, а не 33-летняя учительница иностранных языков. Да и моя профессия, если я захочу строить свою жизнь отдельно от семейства Эн-Валеш, здесь совершенно бесполезна. Вздохнула, решив отложить эти мысли на потом. Я в этом мире всего три дня, но попала не в плохие условия, и этим нужно пользоваться. Как-то читала историю попаданки по дороге на работу, и она попала в страшные обстоятельства, но выкарабкалась. Сейчас, вспоминая, как я очутилась в этом мире, понимаю. Попади я в какую-нибудь пентаграмму во время ритуала жертвоприношения, ни за что на свете не выжила бы. Какое там... У меня до сих пор иногда головокружение случаются и короткие потери ориентации. А сначала я вообще отрубилась и пришла в сознание только на следующее утро. Да за это время меня успели бы стоя один раз убить и закопать, но все сложилось как сложилось. Так что мы еще поборахтаемся. От размышлений меня отвлекла служанка. Госпожа, господа Энгивар и Энн Даркин ожидают вас в зеленой гостиной. Подать вам туда прохладительные напитки и чай? Да, думаю, господа не откажутся. А вообще они молодцы, выбрали хорошее время для визита. До обеда достаточно времени, чтобы побеседовать, справиться о здоровье болезной, попить чайку и покинуть дом без урона для чести обеих сторон. Из-за того, что я потеряла память, Матчихи пришлось очень подробно рассказывать мне о правилах приема гостей и вообще о правилах, принятых в местном обществе. Так что подобный нюанс я подметила сразу, и он вселил в меня некий оптимизм. А вообще меня удивило, что во многом местный общественный уклад повторяет земной в эпоху монархического строя. Да и многие вещи такие же — овощи, фрукты, ткани, да много чего. Так и задумаешься о теории параллельности миров или мультивселенной. Я прикрыла глаза, отгоняя неуместные мысли, взглянула на себя в зеркало еще раз — и направилась на встречу со старикашками.